Глава 9. Честно говоря, я и сам не знал, кого именно собрался карать. Подходящих монстров в пределах досягаемости не наблюдалось. Однако проверить работу нового умения все же следовало. И как можно быстрее. Если там реально в инвизе кастовать можно... Так, Синий, ищи врагов. Срочно. разведка К счастью, противник нашелся достаточно быстро. Очередной скелет неосторожно выглянул из-за камня, был замечен флинтом и автоматически прошел кастинг на роль подопытного кролика. Убедившись, что рядом больше никого нет, я в последний раз проверил жесты активации, изгнал ставшего ненужным попугая и двинулся к своей жертве. «Так-так... Ах ты, сволочь!» Стоило только моему персонажу пересечь границу агрозоны, как расслабленный вальяжный костяк тут же возбудился. Пару раз угрожающе взмахнул мечом, а затем распахнул украшенную здоровенными клыками пасть и очень резво бросился в атаку. В итоге мне пришлось раньше времени активировать призрака, отбежать назад и лишь после этого заняться оценкой получившегося результата. Копия фантома оказалась достаточно внушительной. Полный комплект черных доспехов создавал впечатление непреодолимой мощи, украшенный стилизованными крылышками шлем добавлял образу таинственности, а уверенная поза делала иллюзию максимально похожей на памятник. Оборванный же и грязный скелет на этом фоне выглядел совершенно беспомощным. Жаль, что в реальности все было чуть-чуть по-другому. Первый удар моба пришелся на броню. Вокруг разлетелись хорошо знакомые мне желтые искры. Осветившаяся над головой копии полоса хитпоинтов осталась неизменной. Затем скелету повезло. Меч пробил нагрудник, и здоровье призрака упало на целых 4%. Учитывая скромные параметры фантома, такая плюха должна была гарантированно отправить его к праотцам. Однако неприличная жирная копия плевать хотела на подобного рода неудобства. К моему искреннему восторгу, сразу после удара у нее включился рентген и утраченное здоровье начало восстанавливаться. Скелет негодующе взревел, щелкнул челюстями, сделал новый замах. «Отлично!» — прошептал я, отправляя в полет багровый огонек. «Интересно, что ты сейчас скажешь». Чудеса продолжались. Тварь никак не отреагировала на заклинание продолжая иступленно размахивать мечом. Вокруг то и дело фонтанами разлетались искры, здоровье призрака неуклонно снижалось, но искра все-таки успела завершить свою работу». Ожившие кости рассыпались серым пеплом, на камне упали несколько золотых монет, а мой герой получил новый уровень. Копия осталась стоять на том же самом месте, невозмутимо регенерируя утраченные хитпоинты Хм... Чувствуя, что не до конца осознаю все возможности нового умения, я медленно обошел вокруг призрака, уважительно хлопнул его по плечу, затем спрятался за ближайшим камнем. Вернулся. «И что, эта хрень теперь всегда здесь будет торчать?» Увы, но дальнейшие эксперименты выявили существенное ограничение. Стоило мне только отойти от собственной статуи на 40 или 45 метров, как она сразу же подернулась туманом и бесследно исчезла. Неясненько. Судя по результатам проведенного исследования, призрак являлся чем-то вроде отвлекающего тотема. Очень живучего, очень действенного, способного видоизменяться в зависимости от характеристик героя, но при этом абсолютно бесплатного. Конечно же, если не считать за плату огромный кулдаун. «Берем восемь колец на выносливость», — пробормотал я, рассеян и пиная маленький плоский камешек. «Разгоняем хитпоинты делаем каст, меняем бежу. Агрим босса». Убиваем босса. И где тут обман? На первый взгляд никаких подводных камней в этой схеме не было. А единственным моментом, который вызывал у меня тревогу, являлись читерские обилки монстров, позволявшие им ваншотнуть мою копию, отзеркалить искру, либо сотворить еще какую-нибудь гадость. Но в случае с серьезными бросками риск легкого западла Существовал при любых раскладах, так что огорчаться по этому поводу смысла не имело. Фантом всего лишь получил в свое распоряжение лишний козырь. Очень-очень весомый козырь. Ну и отлично. Через недельку попробуем кого-нибудь приголубить, а сейчас... Хм... Учитывая доступную мне скорость фарма, такой большой интервал смотрелся на удивление симпатично и открывал немало перспектив. Скажем, теперь я мог без лишней суеты вынести охрану следующего по списку телепорта, а затем воспользоваться призраком, нахлобучить главного охранителя или отжать еще одну партию ништяков». К сожалению, хотя на первый взгляд этот план выглядел очень даже недурно, в нем была крохотная деталь, переворачивавшая все с ног на голову. Потенциал моей новой связки заклинаний серьезно превышал ценность местных боссов. Короче говоря, мне требовалась гораздо более толстая жертва, и главный вопрос заключался в том, где ее взять». Встречаться с жившими в окрестностях Люциуса тварями я не хотел. Искать что-то интересное в четвертом ярусе было бессмысленно. О творившихся здесь вещах никто ничего толком не знал. Спускаться еще ниже. Стоп. Может, сразу в метро? Если верить форуму, бесконечное подземелье представляло игрокам кучу возможностей для фарма путешествий, а также сбора разнообразных артефактов. На практике это счастье оборачивалось непредсказуемым рандомом, тратой нервов и бесконечными сливами в результате конфликтов с неожиданно толстыми мобами. Нужно ли мне сейчас такое счастье? Черт его знает. Так и не придя к каким-то определенным выводам, я открыл дневник. Создал в обсуждениях новую тему – после чего отправился убивать следующего костяка. А потом, успешно справившись с этой задачей, занялся изучением набежавших комментариев. Нужен совет по бесконечному подземелью. Всем привет! Хочу узнать, есть ли смысл с моим уровнем идти на фарм в метро? «Суть в том, что мне нужны монстры 5000+, уникальные, реликтовые, но при этом одиночные, без приспешников. Как сложно будет их найти? Где искать?» «Всем спасибо за ответы!» «Не выпедривайся! Фарми мрцалку!» «Пятитысячники тебя сожрут и не подавятся!» «Йоу, да это же фантом! Бро, ты когда собираешься стрим запилить?» Я бы посмотрел, как ты по метро гулять будешь. Он жадный, у него нет десяти монет на стримерский дневник. Ну и зря, там подписки реализованы, мог бы поднять кучу денег. Он токсик, ему никто ничего не даст. Я бы дал. Это понятно, но я про деньги говорю. Комментарий удален демюргом Комментарий удален демюргом Хватит полыхать, забанят же. Комментарий удален Демиургом. Пользователь заблокирован. С твоим уровнем надо сразу на десятый ярус идти или еще ниже. На десятом убивают жестоко. На самом деле, шанс сдохнуть есть везде. Но у нас тут весьма четкие условия задачи. Нужны монстры-пятитысячники с нормальными рангами. Встретить их можно даже на первом этаже, но шанс будет очень маленьким. Значит, нужно спускаться ниже. Как глубоко? Чекаем уровень топик-стартера. Видим, что он перевалил за штукарь. Значит, на десятом этаже ему будет комфортно, а вероятность отловить нужную тварь там гораздо выше, чем на поверхности. Можно еще глубже спуститься, но тогда начнутся сложности. «Комфортный фарм десятого уровня подземки? Ха, сижу и плачу от зависти. Чёртовы донатеры!» «Не плати, друг!» Ходит байка, что через пару недель назад на четвёртом этаже объявился демон-испепелитель уровнем под двадцатку. Он довольно быстро ушёл вниз, но несколько пуканов встреченным раком поджечь успел. «Брехня!» Мне кажется, Тесс решил найти еще один Грааль. Ну, успехов ему. «Фантом, тебе поти не нужна?» «Могу стрим вести». Ему бы с Зигзауэром скоперироваться. Классная трансляция получилась бы. Они друг друга не любят. Ну, тогда с Оскаром. Пусть лучше собственный канал откроет. Задолбал. Раньше хоть блок вел. Поржать можно было. А теперь вообще на все забил. Точно, фантом. Запили канал. С меня подписка. Сейчас, блин, разбегусь и запилю. Ладно, решено. Наконец-то, получив реальную цель, я сходил за камнем воскрешения, убрал его в рюкзак, после чего навестил замок мятежного барона и телепортировался к ближайшему входу в бесконечное подземелье. «Дорогу! Дай пройти!» «Свали из круга, чертов фрак! Контраст с моим привычным местом обитания оказался настолько резким, что я ошеломленно замер, таращась на огромную толпу суетящихся вокруг игроков. Затем какой-то оборванец силой толкнул меня в плечо, вынудив сделать несколько шагов от портального круга. «Думаешь, если надел броню, то...» не успев договорить агрессивный игрок исчез а на его месте буквально сразу же возникла одетая в бронелифчик девушка красавица дай пройти не занимай место солнышко подвинься чувствуя легкую обиду из за практикуемых местным сообществом двойных стандартов я кое как выбрался из людской массы и оказался рядом с торговыми рядами эй друг «Факелы нужны?» — мгновенно отреагировал на мое появление ближайший продавец. «Факелы, дымовая завеса, бафы на скрытность?» «Не бери ничего у этого барыги!» — тут же включился в разговор его сосед. «Он тупо перекупщик Саука. Тебе актуальная карта подземки. Хлебало закрой. Я хоть реальными вещами торгую, а не пустышками!» «О, фантом, можно сделать снимок на память?» «Возьмешь меня в поти? У меня хорошие бафы!» «Кольца на мозги! Кольца на мышцы! Налетай!» Еще больше офигев от происходящего, я воспользовался невидимостью. Выскользнул из кольца торговцев, зевак и потенциальных напарников, а затем быстрым шагом направился ко входу в подземелье. «Стой! Стой! Есть баф, который...» Воды черной лужи схлопнулись у меня за спиной, оттекая лишнюю суету. Вокруг разлился непроглядный мрак. Я покрутил головой, ничего не увидел и рискнул достать из хранилища валявшийся там факел. Тьма сразу же отступила, явив мне стены широкого тоннеля, а также упитанную крысу, с тревогой наблюдавшую за незваным гостем. «Скальная крыса. Ранг редкий, уровень двадцать пятый». Расслабься, хвостатая. «Флинт!» Увидев прилетевшего из темноты попугая, грызун напрягся еще сильнее, озабоченно пискнул, а затем в припрыжку убежал куда-то вдаль. «Крыса!» «Да, вижу». «Готов к приключениям!» Питомец ловко перепорхнул на факел, забавно изогнул шею, рассматривая сияющий кристалл, но в конце концов все же вернулся на плечо и утвердительно чирикнул. «Ну, пойдем!» Найти ближайший спуск на второй ярус удалось минут через двадцать. В какой-то момент перед нами возник широкий провал. Я без раздумий спрыгнул вниз и оказался посреди очередного тоннеля, чем-то напоминавшего заброшенную штольню. По крайней мере, валявшаяся у стены кирка говорила именно об этом. Тревога! Да какая тут тревога? Успокойся. Монстры! Тихо! Следующие два часа прошли удивительно скучно. Эпических встреч с могучими глубинными тварями не произошло. Обычные мобы старались держаться от меня как можно дальше, а игроки так и вовсе отсутствовали. Мы спокойно прошли пару километров по штольням, обнаружили уходящую вниз шахту, спустились сразу на два уровня и оказались в системе естественных пещер. Частично затопленных, пропитанных сыростью и откровенно неуютных. Уже через минуту я поскользнулся на влажных камнях и чуть не свалился в наполненную вонючей слизью лужу. «Так, синий, давай-ка полетай по округе, найди спуск вниз». «Тревога! Мрак!» «Справишься как-нибудь?» «Вперед!» к сожалению нырнувший в темноту попугай уже через несколько секунд вернулся обратно шлепнулся на плечо виновато пикнул а затем сообщил мрек обидно ладно пошли вон туда минут через пять вокруг стало чуть светлее создатели локации решили позаботиться о душевном равновесии угодивших сюда игроков и облепили стены пещер светящейся плесенью Затем впереди нарисовался первый обитатель этого чудного местечка. Грязный и смердящий зомбак, распространявший вокруг себя густую зеленоватую дымку. Болотный зомби. Ранг обычный. Уровень 360. «Опасность!» «Не трусь, он ничего не сделает». Мой прогноз оправдался на все сто процентов. Устрашенный доспехами мертвяк, прикинулся шлангом, сделал вид, что рядом никого нет, после чего отодвинулся к стенке. «Трус!» — мгновенно заявил расхрабрившийся попугай. «Трус! Трус!» «Не ори, а то он нападет!» «Опасность!» «Вот именно!» Вслед за первым зомби последовал второй третий, четвертый, а минут через пятнадцать мы вышли к здоровенной пещере, буквально забитой ожившими трупами. На потолке просторного зала мерцала светящаяся плесень, пол устилали лужи мерцающей воды, в центре всего этого великолепия возвышался голубовато-зеленоватый обелиск, тоже мерцавший. «Так», — задумчиво произнес я, рассматривая таинственный камень. Так, продадим? Хрен его знает. Война с несколькими сотнями живых мертвецов не являлась пределом моих желаний. Массовые заклинания у фантома в арсенале отсутствовали, а идти в рукопашную или карать мобов искрой было верхом идиотизма. И единственным, более-менее вменяемым вариантом оставался выстрел по «Монолиту», но предсказать результат столь авантюрной выходки я не мог. С другой стороны, почему бы не рискнуть? В конце концов, мне надоело анализировать ситуацию, я махнул на все рукой, и горящая недобрым красноватым огнем искорка отправилась в полет. «Пиастры!» «Чихо!» Заклинание впиталось в идеально ровную грань обелиска. Тот недоуменно хрустнул, покрылся частой сеткой черных трещин, а затем рассыпался. Все случилось настолько быстро, что я даже не понял, что именно сделал. К счастью, перед носом буквально сразу же выскочило сообщение, объяснявшее суть происходящего. «Освободите мертвецов!» Зловонные пещеры всегда были пропитаны эманациями темной магии. Рождающиеся в их глубинах зомби всегда наводили ужас на окрестности. Однако много лет назад могущественный волшебник установил несколько сдерживающих столпов, не позволяющих мертвецам разбредаться по округе. «Найдите и уничтожьте еще шесть столпов и верните порождением тьмы свободу воли. Возможно, это действие понравится вашим знакомым некромантам». Пока я читал описание выданного системой задания, собравшаяся в пещере толпа начала рассасываться. Зомби, не рядами, тянулись ко входам в многочисленные тоннели, исчезали в туманном сумраке, прятались куда-то под воду. Ну, занятно. Синий, глянь, там что-нибудь выпало?» «Хрень!» «Ну, тащи ее сюда, разберемся». Хрень действительно оказалась хренью. Питомец принес мне всего лишь небольшой полупрозрачный камешек, очень похожий на только что разбитый монолит. Осколок древнего амулета. Комплектность 10%. Амулет у меня уже был. Поиск недостающих частей грозил затянуться до бесконечности. Так что находка сразу же улетела на аукцион. А я двинулся по периметру зала, рассматривая мрачные коридоры и гадая, который из них может привести меня на следующий ярус подземелья. — Куда идем, пернатый? — Три палки. — Враги? — Толку, блин, от тебя. Спуститься на пятый ярус удалось только через два часа. Я абсолютно случайно увидел небольшой тупичок, заглянул туда и оказался перед самой настоящей лестницей, неизвестно каким образом оказавшейся в этой глуши. Тревога! Новый этаж оказался стилизован под городские катакомбы или что-то еще в этом роде. Мы с Флинтом миновали несколько просторных коридоров и комнату с разбитыми саркофагами. Перешли через оказавшуюся на пути расщелину по усеянному костями мостику. Зашли в еще один тоннель, после чего услышали странные звуки. Неподалеку от нас кто-то громко стучал и матерился. — Опасность! — Тихо! Не буянь! Ведомый нездоровым любопытством, я двинулся на шум и оказался в большой естественной пещере, частично облагороженной усилиями неизвестных мастеров. Стены здесь были тщательно выровнены и украшены простенькими барельефами. На полу лежали широкие плиты из темного песчаника. В центре стояли несколько статуй, а от темноту разгоняли многочисленные факелы, беспорядочно рассованные по маломальски подходящим для этого трещинам. На другой стороне зала кипела жизнь. Шесть или семь человек усиленно размахивали кирками, с громким хрустом вгрызаясь в неподатливую породу — то и дело оступаясь на валяющихся рядом кирпичах и оглашая пространство задорными выкриками. «Куда ты машешь? Куда ты машешь, рак?» «Сам рак? Ух, здесь гребаный камень! Ух!» «Ай, ранила!» «Хилку выпей! И какого черта ты под осколки подставляешься?» «А три А как тут не подставляться?» — Хорош болтать, совсем чуть-чуть осталось. — Если, ух, этот гад наврал, ух, я его достал ухать, теннисистка чертова. — Филин? — Да пошли вы, ух, надо было кирку нормальную купить, ух. Меня так увлекло необычное зрелище, что я сделал еще несколько шагов вперед, забыв погасить свой собственный факел. Разумеется, это почти сразу же привлекло внимание общественности. «Внимание! Кто-то идет!» «Страх!» Я остановился, но было уже поздно. Долбившие стену игроки побросали свои орудия труда, вытащили мечи, а затем дружно шагнули в мою сторону. К счастью, максимальный уровень вероятных противников едва переваливал за четыре сотни, так что возможный конфликт не слишком-то меня беспокоил. «Эй, эй! Я сюда просто так зашел!» Шахтеры остановились, напряженно рассматривая мою броню. Потом самый большой и внушительный из них выдвинулся вперед и спросил. «Кто тебе рассказал? Санах?» «Не знаю, никакого Санаха. Говорю же, мимо проходил». «Вот и иди себе дальше», — посоветовал кто-то из оппонентов. «Не мешай работать». Совет был весьма хорош, но у меня в душе успела проснуться легкая зловредность, не позволившая просто так взять и сбежать с места событий. — А что тут вы вообще делаете? — Пястрый! — ни с того ни с сего заволновался попугай. — Пястрый! Ищут! Грабеж тихо Разговаривавший со мной здоровяк нервно покосился на Флинта, сплюнул себе под ноги, а затем слащаво улыбнулся. «Предлагаю соглашение». Дневник вздрогнул, я рефлекторно дотронулся до пояса и увидел переданный собеседником контакт. «Не понял? А, дошло. Игрок Чикуш предлагает вам мифриловая монета, не штраф». «Мы даем мифрилку», — пояснил шахтер. «Ты сваливаешь отсюда, навсегда забываешь о нас и никому не рассказываешь об этом месте. Штраф — десятка мифрилом э э нафиг ему мифрил давать?» — заволновался один из сподвижников Чекуша. «Прибьем, да и все». «Хрен ты его прибьешь, олень!» — мгновенно отреагировал еще один копатель. «Молчи и не возникай». «Так что, согласен на договор?» Я заново прочитал текст, недоуменно пожал плечами, но все же кивнул. «Да, если там будут установлены временные рамки». «Три дня», — быстро ответил Чикуш. «Потом делай, что хочешь». «Хорошо, договорились». Полученная на халяву мифрилка добавила мне позитива, а обнаруженный всего через двадцать минут спуск на шестой ярус и вовсе раскрасил мир в благостные тона зарождающихся надежд. Бесконечное подземелье действительно оказалось неплохим местечком. Прибыльным, безопасным. «Отвали, урод!» — донесся до нас приглушенный расстоянием крик. «Отвали, козлина!» «Черт!» Попугай нервно икнул, а я на всякий случай убрал факел и прижался к стене, сделав вид, что меня здесь нет и никогда не было. «Беги, Джон!» — раздался новый отчаянный вопль. «Беги!» «Огонь! В сторону! А?» Мрачный тоннель наполнился тревожными багряными отблесками. Мне в лицо подул горячий ветер, но спустя еще пару секунд все закончилось. Наступила тишина. «Тревога!» Чуть подумав, я достал из хранилища камень воскрешения, установил его за ближайшим поворотом и медленно двинулся вперед. Уже через минуту просторный и широкий тоннель резко сузился, трансформировавшись в длинную тонкую кишку. Затем окружавшие меня камни приобрели нездоровый блеск, а на полу возникли очень характерные потеки от расплавленного и застывшего гранита. Стали попадаться фрагменты сожженных доспехов, перемешанных с обгорелыми костями. В воздухе повис терпкий запах шашлыка. «Опасность!» «Вижу!» Идти черт знает куда, не имея никакой возможности выскользнуть из-под удара неведомой твари, было страшновато. Но продолжившее терзать меня любопытство все же оказалось сильнее доводов разума. Тихо. Ни звука. Тоннель окончательно выпрямился, превратившись в ровную и узкую трубу. Ощущение легкого палева усилилось. Тихо. Вопреки опасениям, нам удалось добраться до конца гнусной кишки в целости и сохранности. А затем я осторожно выглянул наружу, и все разом встало на свои места. Нефритовый дракон. Ранг легендарный. Уровень девятьсот пятидесятый. Свернувшееся вокруг нагромождение зеленоватых булыжников ящерица вызвало в моей душе очередной приступ ностальгии. Когда-то давно такой враг мог прихлопнуть фантома одним ударом. Для победы над ним требовалось искать окольные пути, собирать морские звезды и буквально выворачиваться наизнанку. Но сейчас все было совсем по-другому. «Умри, неудачник!» Заклинание сорвалось с ладони, долетело до монстра, впилось в чешую. дурак «Дуррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Дурак! Дурак!» Ящер нехотя поднял увенчанную множеством костяных шипов голову, распахнул крылья и грозно фыркнул, выдув из ноздрей два длинных фонтанчика пламени. А ко мне совершенно внезапно пришло осознание того факта, что между скелетом тысячного уровня и драконом тысячного уровня есть некоторая разница. «Очень большая разница, если уж на то пошло». «Вот дерьмо! Дурак!» Единственный путь для отступления располагался у меня за спиной. Пользоваться им не хотелось, однако здоровье противника убывало слишком уж медленно, а оставаться наедине с разъяренным гадом было нельзя. Следовало удирать как можно быстрее и дальше. «Страх!» наконец то заметив нас с флинтом ящерица зловеще оскалилась распахнула пасть я отбросил последние сомнения развернулся и на скипедаренным кроликом метнулся обратно в трубу попугай явно заглянув в будущее и ощутив там запах жареного сорвался с плеча и устремился вперед быстро наращивая скорость дятел пришло же в голову Жить дракону оставалось не больше десяти секунд, но этого времени с лихвой хватило для ответного удара. Тоннель озарился ярким светом. Вокруг меня взвихрилось бурлящее пламя. Доспехи мгновенно раскалились, лицо обожгло резкой болью. Питомец тихонько взвизгнул и бесследно исчез. «Падла!» Урон оказался не слишком большим, сопротивление вместе с регенерацией позволяли мне худо-бедно существовать в потоке изрыгаемого монстром огня. Но ощущения все равно были не из приятных. «Сука! Тварь!» Матерясь как последний сапожник, я вырвался из гибельной кишки, пробежал еще двадцать или тридцать метров и лишь затем понял, что никакого пламени вокруг уже нет. На поясе лениво содрогнулась пряжка. Хотя дракон был ниже меня по уровню, полученный от него экспы, все же хватило для того, чтобы перевалить на следующий уровень. Боль начала стихать. «Жесть!» — пробормотал я, ощупывая нос и щеки. «К черту такие импровизации!» Дневник вздрогнул еще раз. «Не понял». «Привет! Напоминаю, что у нас сегодня очередной турнир. Не опаздывай, если хочешь получить свои кольца». М -м -м, «Блин, опять в эту мясорубку лезть!» «Стой! Не ходи туда!» — донесся до меня чей-то взволнованный голос. «Там грёбаный дракон!» Пока мои мозги старались обработать внезапно поступившую информацию, голос раздался снова. «От логова дракона вправо, через сто метров будет сквозной переход на девятый уровень, а там уж рукой подать до гномов. Не отвлекайся!» «Задолбал ты уже со своими нравоучениями!» «Расмус, хватит ныть! Пошли!» Догадавшись, что рядом беседуют самые обычные игроки, я осторожно выглянул из-за угла и увидел группу из четырех человек, быстро уходящих куда-то вдаль. Судя по всему, на встречу с гномами. Поскольку бородатые недомерки являлись чем-то вроде местного мифа и практически не встречались в дикой природе, мне тоже захотелось с ними пообщаться. Однако для этого требовалось в срочном порядке перестать щелкать клюву. Так, собрать лут, вернуть камень, догнать нубов, успеть в лабиринт.